говорил он или на нужды ордена произнес как бы про себя граф платья король молчал ужас от тайного страха «В пти шатляя приказал пуе указывая конюшенная врара тот безоотно позволил себя увести Казалось, он внезапно потерял последние силы. «Похоже, что среди бывших камплиеров развелось немало колдунов», — заметил Пуатье. «Не надо было сжигать великого магистра», — буркнул Людовик десятый «А я что говорил?» — воскликнул Волва. «Правда, дядюшка, вы это говорили», — отозвался Филипп. «Но сейчас не о том речь». Бросай это в глаза другое. Уцелевшие тамплиеры широко раскинули свои сети и готовы на все, лишь бы услужить нашим врагам. Этот овраж сказал лишь половину правды. Вы сами понимаете, что его исповедь была приготовлена заранее, и что только к концу он тебя отчасти выдал. Так или иначе, этот конклав, который вот уже два года мечется из города в город, к вящему позору для христианского мира, «Начинает вредить и королевской власти, и кардиналы в жажде заполучить тиару ведут себя так, что вполне заслуживают церковного отмечения».